Практика. Опыт третий. В понедельник Зотов Александр Васильевич улетел в Сургут охмурять тамошних спецгазов. Дубов же Александр Евгеньевич, в свою очередь, в тот же самый понедельник, прибыл из командировки и почтил своим вниманием и присутствием родное предприятие. Это самое присутствие Панкратева почуяло прямо на входе в офис – Воздух был наэлектризован, и в нем ощущалась грядущая буря. Секретарша Оля была бледна, и когда подавала Панкратиевой кофе, поделилась с ней своими впечатлениями от встречи с начальником. «Анис, не в духе-с!» Просили передать, что оперативка ровно в десять. Панкратиева взглянула на часы и отметила, что успеет неспешно попить кофе и пососать карандаш. которые она теперь использовала вместо сигареты, чтобы окончательно побороть свои курительные рефлексы. Без пяти-десять раздался звонок, и Оля соединила Панкратьеву с испуганной Тимофеевной. «Аня, выручай, наследка Енька проверяет. Я им все бумаги по вашему контракту выдала, а они говорят, что инвойсов на оплату нет. Они точно были, я ж без соответствующего инвойса никакую денежку со счета не выпущу». Потеряли сами, сволочи, а теперь на меня валят. Говорят, отразят в отчете про финансовую дисциплину. А ты знаешь, что уж с чем-с чем, а с дисциплиной у нас все в порядке. Особенно с финансовой. Леткой Енькой в компании прозвали известную иностранную аудиторскую фирму, название которой выговорить никто не мог, но в общем и целом ее наименование было созвучно с названием любимого народом танца 60 годов. Летка-Енька ежегодно проводила проверку финансово-хозяйственной деятельности всех предприятий компании. компаний. Зачем для проверки российских предприятий надо нанимать иностранных аудиторов Панкратиевой, и не только ей было не совсем понятно. То ли деньги лишние девать некуда, то ли компания собиралась выпускать свои акции на мировых рынках, то ли таким образом руководство пыталось подстраховаться от наездов родных налоговиков. Хотя в последнем случае иностранные аудиторы вряд ли помогут. Тем не менее, каждый год все знакомые Панкратиевой бухгалтеры и директора предприятий, входящих в состав компании, стонали и матерились во время этих аудиторских проверок. Больше всего ругались директора, предприятия которых, ко всему прочему, заставляли еще и оплачивать услуги этих аудиторов. Работа аудиторов измерялась на западный манер огромным количеством непомерно дорогих «человека-часов». И было бы еще полбеды, если бы в летке еньки работали действительно грамотные аудиторы, однако в большинстве своем с проверками приезжали дети или жены каких-нибудь влиятельных чиновников и ответственных высокопоставленных работников самой головной компании, пристроенные на теплые места в зарубежный аудит. Вот и сейчас, похоже, знатные аудиторы Летки-Еньки просто-напросто потеряли инвойс на оплату и пытались перевалить вину на бедную Тимофеевну. Знают, заразы, что люди за свои рабочие места в предприятиях компании зубами держатся, особенно за рабочие места зарубежные. Самое поганое, что аудиторам непременно требовался оригинал документа с синей печатью и подписью, мол, оригинал не подделаешь. Это еще хорошо, что они только инвойс потеряли. Там всего одна подпись, и это подпись самой Панкратиевой. А если бы они акт сдачи приемки работ вдруг посеяли? Его Тимофеевне пришлось бы опять у Воронина подписывать, а уж он бы тут на ней отыгрался и за Духи, и за Панкратиеву, и за Дубова с его программой реконструкции завода. Панкратиева успокоила Тимофеевну, сказала, что сейчас же нарисуют дубликаты инвойсов и вышлет курьерской почтой. Тимофеевна попросила сразу же перезвонить ей и сказать номер почтовой накладной, чтобы уже у себя на месте ускорить получение документов. На то мы расстались. Набрав номер бухгалтерии, Панкратьева посмотрела на часы и представила лицо Дубова, который терпеть не мог опозданий на оперативку. Она быстро озадачила распечаткой дубликатов инвойсов свою любимицу Оксанку и попросила из-под земли достать курьера, чтобы сегодня же инвойсы вылетели из Питера. В результате всех этих манипуляций Панкратиева, конечно же, опоздала к началу оперативки на целых пять минут. Пойдя в кабинет Дубова, она извинилась и заняла свое обычное место за столом для совещаний по правую руку от Дубова. ничего ничего анна сергеевна мы вас подождем мы же никуда не торопимся у нас времени вагон свирепо заметил дубов демонстративно глядя на часы после такого вступления оперативка потянулась в своей обычной манере дубов разливался соловьем по поводу своей встречи с заказчиками в мельчайших подробностях описывая как его принимали куда поселили и куда возили ужинать Поведал все сплетни о принимающей стороне, кто, с кем и когда, в Москве и не в Москве и так далее и тому подобное. Дубов считал необычайно важной всю информацию о заказчиках, включая личную и даже интимную, и всегда старался донести эти сведения до всего персонала своего предприятия. Главное было не заснуть. И Панкратева, спустив на нос очки, принялась по своему обыкновению чертить геометрические фигуры в блокноте для записей. Периодически она поглядывала на часы, волнуясь, как там обстоят дела у Оксанки с курьерской службой. Курьерские службы в последнее время стали работать из рук вон плохо. Документы отправлялись только на следующий день, да еще не всегда самым быстрым транспортом. Через час после того, как Дубов начал свою важную речь, дверь в кабинет тихонечко открылась, и там показалась голова Оксанки, за которой маячила испуганная секретарша Оля. Скузи, сеньоры!» — сказала Оксанка, широко улыбаясь. — Мне надо срочно у Анны Сергеевны бумаги подписать. Народ на совещании оживился. Оксану в фирме любили все. — Потом подпишешь, — зарычал на Оксанку Дубов. — Не, потом никак нельзя, — решительно ответила Оксанка, просачиваясь в кабинет. Она положила перед Панкратиевой инвойсы и застрекотала. «Ой, Анна Сергеевна, подпишите скорее, нам ужасно повезло, курьер как раз к нам ехал с почтой, он в приемной ждет, а руководство его сказала, что если с ним передадим, то сегодня отправит вот...» Панкратьева быстро подписала инвойсы, и Оксанка выкатилась из кабинета. «Извините, Александр Евгеньевич, что помешали», — вежливо сказала Панкратьева. «Просто Тимофеевне срочно помочь надо, на нее летка Йенька насела». Ну и, конечно, так как не все присутствующие в кабинете знали, что такое за штука эта летка-енька, то народ развеселился. Раздались смешки. Дубов вдруг побагровел и заорал страшным голосом. «Кто здесь директор? Я вас спрашиваю, кто? Панкратьева, ты что себе позволяешь? Что это за балаган такой? Что за хихоньки и хахоньки?» «Ты что, думаешь, задницей своей вертеть научилась, так уже начальник?» Дала им всем моя задница», — тоскливо подумала Панкратьева, особо не вслушиваясь в то, что понес дальше совсем озверевший Дубов, а нёс он какую-то и вовсе не трепщину, перемежая ее матерными выражениями. Надо сказать, что на Дубова Анна Сергеевна Панкратьева совершенно не обиделась, не то что в свое время на господина Воронина. Какие там слезы, боже упаси, Еще не хватало из-за Дубова реветь. Самое главное, что и не разозлилась она на него ни капельки, как совсем недавно на Алика Зотова. Чего, спрашивается, на дурака такого злиться? Но спускать Дубову с рук подобное безобразие никак нельзя, поэтому совершенно спокойно она сконцентрировалась в районе своего третьего глаза и запустила в Дубова маленьким золотистым мячиком можно сказать, выстрелила, совершенно без эмоций, как настоящий хороший снайпер. Дубов внезапно заткнулся, как захлебнулся. Панкратиева огляделась. Начальники отделов сидели, вжавшись в кресло и уставившись в свои бумаги. «Александр Евгеньевич, ты мне тоже очень нравишься». В полной тишине ласково произнесла Панкратьева, почти пропела, «Только мне кажется, что ты уже вышел из того возраста, когда девочек бьют портфелем по спине». «Аня, прости», — вдруг растерянно сказал Дубов. «Не знаю, что на меня нашло. Прости, Аня, и вы, пожалуйста, простите». Он оглядел испуганных начальников и прижал руку к груди. «Все свободны». «Вот это был номер». Чтобы Дубов перед кем-то публично извинялся, такого в истории фирмы еще не было никогда. Орать орал, причем орал матерно, этим было офисную публику не удивить. Но вот чтобы после этого извинялся... Да уж, секретное оружие действительно неплохо срабатывало. Вот только еще бы к последствиям его воздействия приспособиться... Панкратьева внимательно прислушалась к своим ощущениям, но никаких особых перемен не заметила. Есть и спать совершенно не хотелось. «Надо бы сейчас, пока Дубов виноватым себя чувствует, какую-нибудь материальную компенсацию за моральный ущерб с него стрясти», тут же подумала она. Практичная Анна Сергеевна Панкратева считала, что люди обязательно должны платить за свои ошибки, нести, так сказать, моральную, а еще лучше материальную ответственность. Сотрудники не спеша потянулись из кабинета. Панкратиева шла последней, раздумывая, как воспользоваться сложившейся ситуацией. «Ань, постой!» — жалостно позвал Дубов. «Правда, прости меня. Устал я очень». Панкратиева обрадовалась, развернулась и как бы нехотя уселась на прежнее место. «Саша!» Давай с тобой договоримся, строго и печально сказала она. Ты никогда больше, никогда никогда не будешь кричать на меня матом. Как думаешь, что необходимо сделать, чтобы ты это хорошо запомнил? Внутри Панкратьевой было очень смешно от того, как она изображала оскорбленную невинность, но дубов же именно этого и добивался, оскорбить ее, причем оскорбить жестко и безжалостно в присутствии подчиненных. Только номер-то не вышел. Оскорбленной Панкратьева оказалась только на словах и никак не на деле. И в словах ее не было той самой энергии обиды, которую Дубову так хотелось выбить из нее. Сейчас Панкратьева была для него как пластмассовая шоколадка. По виду не отличишь, а укусить не укусишь. Хотя и кусать-то ее, скорее всего, ему уже оказалось незачем. Она ж ему вон и без укусов в клубочек этой самой энергии отправила. но только совсем не той, которую он уже привык добиваться и переваривать. Дубов смотрел на нее удивленно, явно пытаясь понять, к чему она клонит. Увидев в его глазах этот немой вопрос, Панкратьева смело сказала. — Три тысячи. — Чего три тысячи? — не понял Дубов. — Баксов, конечно, не рублей же. Премию давай опять, теперь за моральный ущерб. В следующий раз предлагаю увеличить еще на тысячу и так далее, пока у фирмы денег хватит. «Ну ты и нахалка!» «Этак ты сможешь и вовсе на работу не ходить!» — возмутился Дубов. «Ну почему же? Я на оперативку заглядывать буду. Приду, ты поорешь на меня и здравствуй, свобода, пока деньги не кончатся!» «Хватит с тебя и тысячи!» Дубов рассмеялся, как показалось Панкратьевой, с облегчением. «Убирайся, жадина». «Тысяча так тысяча», — покладисто согласилась Панкратьева. «Тысяча тоже на дороге не валяется. Мне кому рассказать, что ты за прилюдные поругания тысячу баксов даешь, так к тебе сейчас же очередь у кабинета выстроится. Ты же раньше все за бесплатно на людей орал. А за тысячу — это ж совсем другое дело. Можно и потерпеть». Панкратиева окончательно развеселилась и, довольная, отправилась в кассу получать свою тысячу. Вечером она купила бутылку самого дорогого шампанского, которая оказалась в магазине, и всякой вкусной всячины. Все это ей уложили в красивую корзинку, и с корзинкой наперевес Панкратева отправилась к Арсению. Арсений сначала очень удивился и взять корзинку категорически отказался, Однако после рассказа Панкратиевой о том, как ей удалось нажиться на поругании своей чести, исключительно благодаря секретному оружию, согласился, что это дело надо отметить. Они выпили по рюмке шампанского, и Панкратиева, как говорится, с чувством глубокого удовлетворения, убыла возвоясь.